Глава 23. Бриджит. Я хотела умереть. Если бы пол разверся и поглотил меня, я стала бы самым счастливым человеком на земле. Или под землей, учитывая сказанное выше. Но, увы, я осталась в гостиной вместе с портретами европейских холостяков на белой доске, окаменевшим рисом и блаженной Микаэлой. Это событие сезона. Продолжила она. Времени на подготовку мало, но команда Элен работает круглосуточно. И сегодня утром уже разослали приглашения. Десятки гостей их приняли. Она мечтательно вздохнула. Столько красавчиков в одной комнате, умереть можно. Да, грандиозная идея, о которой говорил дедушка, заключалась в слегка завуалированном вечере знакомств. Я запротестовала, содрогнувшись при мысли о том, что проведу весь вечер, между прочим, мой день рождения, за светскими беседами и танцами с разряженными павлинами. Меня не послушали. Мой 24-й день рождения оказался отличным предлогом, чтобы пригласить всех завидных холостяков Европы на вечеринку, и до нее оставалось всего несколько недель, идеально, несмотря на некоторую спешку. «Не знал, что вы ищете мужа, ваше высочество», — сказал Рис таким холодным тоном, что мои руки покрылись мурашками. Пробежавшая между нами искра каким-то образом обернулась льдом. Во мне вспыхнуло возмущение. Он не имел права злиться. Это он ушел, настояв на том, чтобы после Коста-Рики наши отношения оставались деловыми. Он не может снова вломиться сюда через шесть недель просто потому, что передумала и рассчитывать, будто ради него я поставлю жизнь на паузу. Это вопрос политики и имиджа, — пояснила Микаэла, прежде чем я успела ответить. Как бы то ни было, о чем мы говорили? Да. Она щелкнула пальцами. Лорд Рейф и князь Ханс. Думать нечего. Князь Ханс, разумеется, выигрывает. Она переместила его фотографию на сторону «да». «Когда я вас оставлю, ваше высочество, просто зашел вас проведать». Рис помрачнел, экструившемуся по моим венам коктейлю из волнения и головокружения после нашей встречи Раздражение из-за его лицемерия, давнего гнева из-за его первоначального ухода и капли вины эмоций добавилось разочарование, хотя у нас никогда не было отношений, и при желании я могла танцевать с любым мужчиной Атенберга. Все, что мы сделаем здесь, останется здесь. В этой комнате этой ночью мы больше никогда об этом не заговорим. «Это правило придумал он. Почему я вообще чувствовала себя виноватой?» «Мистер Ларсон». «До завтра, ваше высочество». Рис ушел. Не успев осознать, что делаю, я решительно последовала за ним к дверям. Я не собиралась снова погружаться в бесконечные метания. Мне хватало поводов для беспокойства. Если у Риса проблемы, пусть скажет мне в лицо. «Куда ты?» — крикнула мне вдогонку Микаэла. «Нам еще нужно определить порядок танцев». В дамскую комнату, сказала я через плечо. Я тебе доверяю. Распредели, как хочешь. Я ускорила шаг и догнала Риса за углом. Мистер Ларсон. Он остановился, но не обернулся. Бал, идея дедушки, не моя. Я не была обязана объяснять, но все же почувствовала необходимость. Это твой день рождения, принцесса. Можешь делать, что захочешь. Я стиснула зубы, хотя внутри все затрепетало при слове «принцесса». «Значит, ты не против, что я весь вечер буду танцевать с другими мужчинами?» Рис наконец обернулся, неприницаемые серые глаза вспыхнули. «С чего мне быть против? Идеальное решение. Найдешь хорошего принца, выйдешь замуж и будешь править долго и счастливо». В его словах прозвучала насмешка, как и подобает принцессе. Внутри меня что-то оборвалось. Я разозлилась. Разозлилась на Николая за то, что отрёкся от престола и сбежал в Калифорнию с Сабриной, чтобы уделить немного времени себе. Разозлилась на то, что не контролирую свою жизнь. И больше всего я разозлилась на Риса за то, что испоганил наше воссоединение после шести недель разлуки. «Ты прав», — сказала я. «Это идеальное решение». «Я не могу ждать. Может, я буду не только танцевать? Может, я найду кого-нибудь, с кем можно поцеловаться и заняться?» Через две секунды меня прижали к стене, глаза Риса больше не пылали. Они потемнели, превратившись в серые грозовые тучи, вроде тех, что заливают город весной. «Не стоит заканчивать это предложение, принцесса», — мягко сказал он. Я спровоцировала его специально, но мне пришлось побороть дрожь из-за исходившей от него угрозы. «Уберите руки, мистер Ларсон, мы больше не в США, и вы переходите границы». Рис придвинулся ближе, и я изо всех сил пыталась сосредоточиться, но оказалась полностью им поглощена. Его запахом, его дыханием на моей коже, воспоминаниями о протяжных взглядах, украденных смешках и закатах в бассейне на другом конце мира. К черту границы! Каждое слово выходило медленно и обдуманно, будто он хотел запечатлеть их на моей коже. Занятный первый день работы, как в старые добрые времена, я сильнее прижалась спиной к стене, пытаясь спастись от обжигающего тела риса. «Почему ты здесь, мистер Ларсон? Ты счастливо ушел, когда я просила остаться?» «Если думаешь, что за последние шесть недель я был хоть немного счастлив», — мрачно сказал он, — «ты глубоко заблуждаешься». «Достаточно счастлив, чтобы не появляться так долго». Я пыталась, но не смогла скрыть нотку горечи в голосе. Лицо Риса немного смягчилось. «Поверь, принцесса, если бы я мог, то вернулся бы гораздо раньше». Словно крылья бабочки бархатисто коснулись моего сердца. «Прекрати! Держи себя в руках!» Что возвращает нас к вопросу «Зачем ты приехал?» На его челюсти дернулся мускул. Сегодня он не побрился, и его лицо было покрыто более густой щетиной, чем я привыкла. Я сжала кулаки, противясь желанию провести пальцами по коротким черным волосам на его щеке и по шраму на брови, просто чтобы убедиться, что он действительно здесь, злой и противный, но здесь. Потому что я помешал. Рис отодвинулся так быстро, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Но когда я это сделала и увидела, кто нас прервал, у меня сжалось сердце. В конце коридора стоял с любопытной ухмылкой никто иной, как мой кузен Андреас. «Я шел в свою комнату, но услышал шум и пришел разобраться, в чем дело», — протянул он. «Извините, если помешал». Рис заговорил, прежде чем я успела вмешаться. «Какого чёрта вы здесь делаете?» «Я двоюродный брат Бриджит». Андреас улыбнулся. «Похоже, мы всё-таки встретились. Мир тесен». Я смотрела то на одного, то на другого. «Вы знакомы? Как такое возможно?» «Встретились в аэропорту», — небрежно сказал Андреас. «Я думал, он уронил бумажник, но, увы, ошибся. Мы мило поболтали, хотя я так и не расслышал вашего имени». Последняя фраза предназначалась Рису, который помолчал несколько секунд, прежде чем ответить. «Рис Ларсон». «Мистер Ларсон — мой телохранитель», — сказала я. «Он помогал мне достать из глаза соринку». Я корила себя за подобную беспечность. Мы были в боковом коридоре тихой части дворца, но глаза и уши повсюду. Мне не следовало выяснять отношения с Рисом там, где любой мог нас подслушать». Судя по выражению лица Ариса, он думал о том же. «Правда? Как мило с его стороны!» Андреас не выглядел убежденным, и мне не понравился его взгляд. Я выпрямилась во весь рост и глянула на него сверху вниз, и ему не запугать меня. «Не в моем собственном доме». «Ты сказал, что шел в свою комнату», — многозначительно сказала я. «Не смею задерживать». «Мы встретились впервые за много лет, и как меня приветствуют». Вздохнул Андреас, нарочито медленно, стягивая и убирая в карман перчатки. «Ты изменилась, став наследной принцессой, дорогая кузина!» «Ты прав», — сказала я, — «изменилась. Теперь я твоя будущая королева». Улыбка Андреаса угасла, и я краем глаза увидела ухмылку риса. «Рада, что ты благополучно добрался!» Я протянула ему маленькую оливковую ветвь в знак мира. Мне совершенно не хотелось вступать в открытую конфронтацию с кузеном на весь следующий месяц или сколько там он собирался здесь оставаться. Но мне нужно возвращаться навстречу. Поболтаем позже. Под «позже» подразумевалось, как я надеялась, никогда. «Конечно». Андреа скивнул и бросил на нас с Рисом последний взгляд, прежде чем исчезнуть в коридоре. Я подождала добрых пару минут, прежде чем расслабиться. «Кажется, твой кузен — говнюк», — сказал Рис. Я рассмеялась, и напряжение между нами, наконец, рассеялось. «Не кажется. Так и есть». Но он член семьи, так что одеваться некуда. Я покрутила кольцо на пальце, пытаясь найти тактичный способ вернуться к предыдущему разговору. «Насчет случившегося до того, как нас прервал Андреас...» «Я вернулся, потому что хотел», — сказал Рис. И он сделал паузу, будто размышляя, стоит ли говорить то, что он собирался. Я не хотел, чтобы ты разбиралась со всем этим дерьмом в одиночестве. Он указал на роскошные интерьеры. Одиночество. Он сказал это уже второй раз. Сначала выпускной вечер, и вот теперь. И оба раза был прав. Я пыталась, но не могла назвать гнетущее чувство пустоты, преследовавшее меня с тех пор, как ушел рис. Оно подкрадывалось ночами, когда я лежала в постели и пыталась думать о долгожданных событиях грядущего дня. Оно охватывало меня в самые неожиданные моменты, например, когда я была в центре событий или притворялась, что смеюсь вместе со всеми. Теперь у него появилось имя — одиночество. «Ну...» Я улыбнулась, пытаясь скрыть, как сильно на меня подействовали его слова. «Рада твоему возвращению, мистер Ларсон. По крайней мере, когда ты не ведешь себя, как первоклассный сам знаешь кто». Он усмехнулся. «Рад вернуться, принцесса. Именно такого воссоединения я и хотела. Мне не нравился Андреас, но, по крайней мере, его появление растопило лед между мной и рисом». «Что теперь будем делать?» Что бы мы ни говорили, он был больше, чем мой телохранитель, и в глубине души мы оба это знали. Ты делай что угодно, сказал Рис, а я буду тебя оберегать. Точка. Послушать тебя так все очень просто, а реальность так сложна. Из-за Коста-Рики, его отъезда и возвращения именно в тот момент, когда на меня обрушилась необходимость найти подходящего мужа, я чувствовала себя мухой в паутине тайн и обязанностей, из которых не могла выпутаться. Все просто», — сказал Рис со спокойной уверенностью. «Мой уход был ошибкой, и сейчас я ее исправляю». «Так просто! Так просто!» Уголок его рта приподнялся. «Хотя я подозреваю, что ты обеспечишь мне трудности», я тихо рассмеялась. «Когда нам было легко?» Хотя я по-прежнему сердилась на Риса из-за его ухода, кое-что я твердо поняла, гнетущая пустота исчезла.